Дьяк вещал откуда-то из толпы. Видимо, как его не бей, а в присутствии внимающей аудитории гражданин Груздев расправляет перышки и возрождается, как феникс из пепла. Может, он у нас энергетический вампир? Я теперь во все, что угодно верю. Митя вежливо и не очень прокладывал дорогу. Ега семенила следом, жалостливо гладя по голове каждого встреченного ребенка. Вот их горькие взгляды и вызывали настоящую боль. Взрослые карамели не ели, а если кто и соблазнился, так не сразу запал. А детский организм куда восприимчивее к наркотику. Бабка права. Мы обязаны еще раз добыть лекарства. Митя, обойди слева и протолкайся непосредственно ко входу туда, где сейчас дьяк. Фома, подгони своих, пусть ненавязчиво теснят народ от цирка. Мы с бабой Игой идем внутрь. «Без охраны?» — ахнул разобиженный Митька. «А что ж я-то, как родной, за дверью останусь? Вы, небось, заарестовывать кого будете, руки за спину вертеть, груди милицейские под ножи преступные подставлять?» «У тебя более важное задание», — едва не закашлялся я при выражении груди милицейский. милицейские». Почему-то... Оно показалось несколько двусмысленным. Ну, у Яги разве что, да и то как-то не так. В общем, не спорь. Встанешь напротив своего бывшего учителя и вступишь в дискуссию. — Это поскандалиться, что ли? — не поверил своему счастью наш младший сотрудник. Я коротко улыбнулся и кивнул. — Если кто и сумеет перекричать в удушевленного Дика. так это только скромный Митька. Отец Кондрат может отлучить или предать анафеме, но перескандалить при всем честном народе на это нужен другой талант. У нас в милиции всяких талантов предостаточно. Главное их выявить и разумно применять. В размышлениях я едва не сбил двух закадычных дружков, но вовремя сориентировался, поймав обоих за шиворот. «Здравствуйте, граждане!» Опять прогуливаем в рабочее время. Приказчики дернулись, но вырваться не посмели. Так чисто случайным мы тут, он она говорит, пойдем, дескать, цирк закрывается, так, может, на прощание баб без одежи и покажут? Врет он. Ей же ей врет. Сам меня позвал на козу смотреть. Мол, в прошлый раз все видали, как она с фокусником шушукалась. Вот мы и мыслили глянуть да вам доложить. «Неужели?» — деланно удивился я. «Вот те крест, батюшка сыскной воевода!» «Я так думаю, это она насчет медведь договаривалась. Ему и платье бабьего так и не дали, а в юбке одной коротенькой зверю не босуешь на люди выходить зазорно, все дела наружу». «Так вы не прогневайтесь, Никит Иванович. Скажите им, чтобы народ зря не баламутили, да представление начинали». А ежели коза вам какое сопротивление окажет, так мы готовы от всей души, как говорится, посочувствуем. Баба-яга, утомленная пустыми разговорами, толкнула меня в бок. Я махнул рукой Митьки и, поблагодарив Болтунов за полезную следствию информацию, двинулся дальше. Филимон Груздев наконец-то отвлекся от перечисления милицейских вредительств и с собачьей радостью переключился на меня. а -ха! Пришел на злодейство рук своих взор кинуть. Видели уж, лежат любимцы народные в шатре своем, Ровно мертвые, и дух их севушный Витает над телами, а серафим шестикрылый. Из-за интриг милицейских схоморохи трезвые, Будто с цепи сорвались. Мал, не две бадьи трех ведерных с вечеру закупили Каторгу сибирскую обманываючи. «Эх, не видать детишкам более дармового горошку сахарного!» Я еще отметил про себя, что Дьяку дали хорошо отредактированный текст. Но тут плавно и красиво вступил Митька. Многого я от него не ждал. Но такого, поверите ли, площадь в одно мгновение смокла. Заткнулись даже весенние воробьи. «Наш умник!» Достал из-за пазухи книжечку и, не повышая голоса, дословно сказал следующее. «Интерфейс у Филимона Митрофановича не в креативе». Особо впечатлительные даже перекрестились, прочие вздрогнули. «Стрессы производственные, нехватка позитивного стимула, эмоциональный и гормональный фон, пассивный». плюс комплексное стремление к суициду. Тут уже самые тупые поняли, что дьяк долго не протянет. Статистически имеем полный аналог безальтернативного инсульта. Неадекватное позиционирование проблематики субъекта, повышенная эмпатия в сочетании с низкой ориентированностью холерически нестабильного психотипа. Вся площадь Дружно, в едином порыве, опустилась на колени. Перепуганные дети не смели даже плакать, не говоря уж о том, чтобы попросить конфетку. Бабы скулили, не разжевая зубов. Мужики истово осеняли лбы крестным знамением. Город прощался с мятежным буревестником думского приказу. Сам дьяк, замер с раскрытым ртом, боясь пошевелиться, И даже дышал через раз, выдыхая в одну ноздрю тонкой струйкой Я бы с удовольствием поглядел, чем это вообще кончится, но служба превыше всего Откинув полог, мы с бабкой углубились внутрь цирка И почти сразу же вылетели обратно Запах сивухи в густом воздухе настолько резал вздох Что вновь соваться без респиратора я бы лично не рискнул Покачал головой, отдышался, достал носовой платок и повязал его на манер американских ковбоев, прикрывая нижнюю часть лица. Яга удовлетворенно хмыкнула и с большей смекалкой всего лишь зажала длинный нос в кулак, дыша через рот. Вот в таком оригинальном виде мы и отправились на задержание.